Не думаю, чтобы эти явления римского и московского времени можно было объяснить как новые, произвольно созданные. Их исторический корень в том древнем представлении о дружиннике, как домочадца, вся судьба которого, и личная, и имущественная, нераздельно связана с личным и экономическим бытом вождя. В составе дружины – И германские, и римские источники различают два слоя – высший и низший. Поэтический язык англосаксонской песни о Беовульфе различает их словами «тугент» и «югент». о алиманов видим ближнюю дружину и толпу, у Прокопия – копьеносцев и щитоносцев у малалы отрое принадлежность дружины к дому вождя огнищу и ее правовое как и личное положение делают понятными нередко изумляющей нас своей видимой противоречивостью черты подчеркнутое у тоцита и в сказаниях германских благородство дружины и ее зависимое служилое положение выводящая ее из сферы гражданской свободы в область честноправной зависимости. И в отражениях германской дружины на римской почве видим ту же двойственность. Практика и право рассматривают дружину под углом зрения, близким к признанию ее собственностью вождя. А рядом подчеркнутая привилегированность дружины телохранителей, которая служит при императорском дворе и дает штаб, из которого прямой путь к офицерским должностям в армии или к префектурам. Императорская дружина – путь для карьеры из рядовых воинов на верхи военной команды и администрации. А между тем мы знаем определенно, что, например, Каракалла набирал в нее и свободных, и рабов и они сопоставляются у других авторов с личными слугами и рабами. Вспомним, что во главе франкской королевской дружины стоит майор Домус, что у нас из неё выработался позднейший двор князей, как их личная военная сила и центр княжей администрации. Таковы основные черты этого характерного явления древней жизни. Стоя вне общенародного общинно-политического союза, «дружина», говоря нашим новейшим слогом, относится не к области политических, государственно-правовых учреждений древней жизни, а входит в сферу честноправных явлений древнего быта. примечание Англия – младшие спутники высоких Танов, члены фамилии Танов-землевладельцев. В основе не социальное состояние, а служила Сравни спутники боевые, скандинавская дружина и Тварёва-Чать. Конец примечания. Эта основная точка зрения вполне подтверждается данными относительно древнерусской дружины и, быть может, четко поставленное поможет разобраться в некоторых неясных или спорных вопросах. Слово дружина употребляется в летописных текстах в различном значении. Прежде всего, отделим и отбросим те случаи, где бытовое значение дружины, равно более или менее словам «наши», «свои люди» и «только». Особенно в памятниках церковной письменности, переводных, слово это значит «близкие», «окружающие вообще», «спутники» и так далее. Быть в дружине – быть вместе. И в летописи можно найти тому примеры. Например, когда в 968 году отрок пробирался из осажденного печенегами Киева, то люди с Аноя, стороны Днепра, выехали к нему навстречу в лодке и привезоши и к дружине. Или в обращениях ко всему войску. «Князь уже почал? Потягните дружина по князю». 946 год. «Потягнем мужские братья и дружину» – 971-й. В этих случаях, как и в тех, где дружиной называется «все войско» – Лаврентьевская летопись, страница 107-я «Владимир вошел в Корсунь и дружины его» – стр. 139-я – «Притиснули светополка с дружиной ко льду» страница 271, Литва в 1106 году победила всеславичьи и избила 9000 дружины. Или вообще сопровождающие князя, я не считаю возможным искать технического смысла слова «дружина». Не ищу его и в том, что Ярослав дружиной называет «избитых им новгородцев» или что киевляне в 1068 году освобождают из погреба дружину свою, заключенных там киевлян, они не все Всеслава с сыновьями, которые сидели не там, а в порубе. Или когда в 1097 году Святополк второй прибежал к Владимиру с несколькими князьями и прочей дружины Думаю, что в том же общем, нетехническом смысле слова называют дружиной древляния нарочитых мужей, посланных Кольге и даже Владимир, бояр и старцев градских, перед которыми он предлагает изложить свои впечатления послам, ходившим испытывать разные веры. Дружина в техническом смысле – это круг ближайших соратников сотрудников и слуг князя постоянно находящихся с ним и при нем и придох к нему рассказывает автор сказания о князе васильке ростиславича о своем разговоре с князем давыдом игоревичем и сидяху около его дружина примечание сравни Лаврентьевская летопись, страница 153-166, конец примечания. Так и Владимир сидит с дружиной во дворе, теремном ожидая Ярополка. Мономах в 1085 году забирает в Киев матери Ярополчу и жену его, и дружину его, и имение взем его. Примечание. Сравни 1127 год. Всеволод Ольгович выгнал дядю Ярослава из Чернигова и дружину его и сече и разграби. Лаврентьевская летопись, страница 281. Конец примечания. Изяслав Ярославич 1051 год идет на богомолье в Печорский монастырь, с дружиною своею. Дружина окружает князей на съездах, как видно из описания съездов князей в Увитичах, год и на Долобске 1103 Это понятно, так как с ней князья постоянно советуются. Седшая думать с дружиною, входит по поучению Мономаха, в расписании ежедневных занятий князя. Думал с дружиной и старый Святослав, бе-любя дружину и с ними думая о строе землянем и о ратях. Владимир При всяком серьезном деле князья созывают дружину свою на совет и начинают думать с ней. Лаврентьевская летопись, страница 212-1093 год. Дружину князь тешит и балует. Известный эпический анекдот о серебряных ложках, которые вытребовала дружина у князя Владимира, дает и причину тому. «Дружинную налезу с реброй златой, я коже дед мой и отец мой, «Да искайся дружину злата и сребра», — говорит Владимир. У них общая добыча, общее богатство. Дружинники говорят князю, «Поиди, княже, с нами в дань, да и ты добудешь и мы». Идельный князь, любляши дружину по велику, именья не щадяши, ни питья, ни еденья броняши, С этой более тесной дружины идет Игорь по вторичную дань к древлянам. Ольга обходит землю, уставляя уроки и дань. На нее ссылается Святослав, говоря, что если крестится, то дружина сему смеяйтесь и начнут. Дружина отня переходила от отца к сыну. И летопись подчеркивает тот авторитет, каким должна пользоваться при князе старшая заслуженная дружина. В Лаврентьевском и Ипатьевском сводах под 1093 годом читаем укоризну святополку за то, что он не советовался с большую дружиною от нею и строя своего, Изяслава и всевлада времени их соправительства, а только совет створи, с пришедшими с ним, со своей личной дружиной, бывшей с ним в Турове. Сурово осуждает летопись и старого князя за неуважение к старшей дружине, как, например, Всеволода Ярославича, что тот под старость, нача любите смысл уных, совет творя с ними, и негодовать и дружины свои первые. но Кроме этого различия старших и младших дружинников, чисто бытового, внутри ближней дружины, которую нельзя себе представлять особенно численной, дружина, выступающая в битвах как самостоятельная сила, была явлением более широким. Вспомним, что Игорь идет в деревскую землю с дружиной и зданию отпускает ее домой а сам возвращается походить еще, с малом дружины. Что Мстислав Владимирович в битве против Ярослава у Листвина, 1024 год, исполчив дружину и постави север в чело противу варягам, а сам ста с дружиною своею по крелома. Как боевая сила, дружина была более обширна, чем круг ближайших спутников и сотрудников князя, заключая в себе и толпу младшей дружины, отроков, так сказать, рядовых дружинников. Впрочем, насколько можем проследить по нашим скупым источникам, это явление есть результат постепенного расширения первоначальной дружины, по мере того, как князья стали создавать для себя более значительные личные военные силы. Первоначально, опираясь главным образом на силу народного ополчения, князья, дружины пользуются как кругом ближайших сотрудников в своей деятельности и как своего рода штабом. Из ее среды выходили воеводы для народного полка. Когда вои во время неудачного похода на Византию в 1043 году вынуждены были по суше искать пути на Русь, затруднение было в том, что с ними не хотел идти никто из княжей дружины, сохранившей для себя один корабль, пока не пошел вышата которому поручено было воеводство и который потому зовет воев своей дружиной. Действуя помимо Веча и Народного полка, князья набирали охочих людей, становившихся на время их дружиной в широком смысле слова. Так, думается мне, следует понять рассказ 1096 года, как Мстислав Мономашич ходил в Суздальскую землю на Олега Черниговского и, обманутый им, распусти дружину по селам, а потом еле успел в два дня собрать эту дружину – новгородцев, ростовцев, белозерцев. Припоминание, что этот князь перед тем сидел в Ростове и в Новгороде, объяснит нам состав этой дружины. Сходное указание дает и рассказ 1147 года, как Изяслав Мстиславич, не добившись согласия Киевского Веча на поход против Юрия Долгорукова, кликнул клич «А тот добр, кто по мне пойдет!» и собрал много воев. Такой же сборный состав можно предположить и для упомянутой дружины Мстислава Подлиственным, куда он пришел из Тмутыракани. Таким образом... Дружина представляется мне не главной военной силой княжества, как ее иногда называют, а лишь отборным ядром княжих воинов-телохранителей, его двором, говоря по-позднейшему, постоянными спутниками и советниками и штабом, который давал организаторов и вождей от руки князя народному ополчению». Дружина в широком смысле «двора княжего» была и главным орудием княжеской администрации, как и княжеского хозяйства. Но эту роль ее, как и общественное положение дружины, можно выяснить себе только в связи с изучением правительственной деятельности и общественного положения самого князя.